Глава тридцать первая. На следующее утро стою на автобусной остановке, когда прямо передо мной останавливается машина. Смотрю с удивлением, как опускается стекло. «Есения, привет!» – за рулем оказывается Лена. «Оказывается, мы с тобой соседи. Запрыгивай». «Спасибо». Отказываться невежливо, тем более нам действительно в одну и ту же сторону. И все же странно, что эта хищница решила сделать меня своей подругой. Причем так внезапно. Валентина Игоревна, тетя Лены, меня терпеть не может. Сложно поверить, что не говорила про меня гадости. Всю дорогу Лена беззаботно болтает, расспрашивает меня о сотрудниках с живым интересом, делится своими наблюдениями по поводу некоторых из них. Я отвечаю на ее вопросы, предупредив, что сама работаю не так уж давно и не со всеми знакома. «Что, кстати, делаешь вечером?» Спрашивает, когда подъезжаем к офису. Ничего особенного. По вечерам я обычно дома отдыхаю. Одна живешь? Нет, с сестрой и племянником. Помогаешь нянчиться? Какая скука! Морщит длинноватый нос Лена. Мне совсем так не кажется. Не могу смолчать. Меня задевают ее слова. Любишь детей? Да, конечно. Разве бывает иначе? Хм, ты меня прямо-таки озадачила вопросом, смеется Лена. Конечно, бывает, да еще как. Есть child-free, а есть куда хуже ситуация, когда рожают, а потом понимают, что дети – это не так уж весело. У меня была такая подруга. После рождения ребенка муж вскоре свалил. Не мог спать ночами из-за плача. Раздражался, скандалил. Когда развелись, Наташка постепенно дочку на своих родителей повесила. Охладела к ней сильно. Ведь из-за малышки она любимого человека потеряла. Это ужасно. Ребенок ни в чем не виноват. Ну да, не знаю, зачем я эту историю вспомнила. Да и общаемся мы с Наташкой сейчас очень редко. На самом деле, я в другом тебе хотела признаться. Признаться? Ты меня заинтриговала. Да, знаешь, мы с тобой не так близко знакомы, но я правда хочу поделиться с тобой своими чувствами. Я влюбилась в нового босса, Давида Байратова. Знаешь, как удар молнии. Раньше думала, что это все глупости, что не бывает любви с первого взгляда. Ну что за бред, я считала. И вот внезапно довелось на себе прочувствовать. Я не знаю, как себя вести. Он мне безумно нравится. Я вряд ли могу что-то подсказать в этом отношении, глухо говорю. Мысли путаются. Я ведь была в курсе, что Лене нравится мой бывший муж. Она с самого начала открыто демонстрировала свои чувства – Так почему сейчас слышать такое мне ужасно неприятно? Я ревную, но это уже ни в какие рамки не укладывается. Я не жду подсказок или помощи, Есения, — укоризненно смотрит на меня Лена. Я лишь призналась. Подумала, вдруг у тебя тоже намерение в отношении него. Чтобы не было между нами недосказанности, ты очень приятная девушка, я с удовольствием общаюсь с тобой. Но свое не отдам, горло перегрызу. мысленно договариваю фразу за свою собеседницу. «Я не имею видов на Байратова», – произношу твердо. «Тогда мне действительно нужна твоя помощь». Лена испытывает заметное облегчение. Мне даже смешно становится. «Серьезно? Чем же я могу тебе помочь?» – спрашиваю изумленно. «Отдай мне свой рекламный проект. Тот, по поводу которого вы с Давидом едете в командировку». «Я понимаю, что прошу слишком многого. Для тебя это карьерный рост и очень хорошие деньги, но обещаю все компенсировать в двойном размере – и в плане работы, и финансово. Если я поеду с ним, уверена, у нас обязательно получится. Во всяком случае, я приложу для этого все усилия». «Ты меня ошарашила. Я не могу вот так сразу принять решение. Действительно, я в полной растерянности». «Конечно, я понимаю», – торопливо произносит Лена. «Конечно, подожду твоего решения, дорогая. Спасибо тебе огромное». «Вроде бы благодарить пока не за что». «Мы как раз приехали. Выходим из машины». Лена подходит и обнимает меня. «Ты уже сделала меня очень счастливой. Прости, не хочу тебя смущать, давить. Не обращай на меня внимания, ладно?» «Хорошо», – отмахиваюсь. «Вижу приближающуюся Иру». Она идет от своей машины с круглыми от удивления глазами. «Спасибо, что подвезла меня», — благодарю Лену. «Я пойду, увидимся». «Да, обязательно увидимся, Есения». «Обнимаешься с племянницей Мегеры? Точно не ожидала от тебя», — ревниво произносит Ира, когда Лена заходит в здание. «Оказывается, мы живем с ней недалеко друг от друга», — объясняю рассеянно. «Сегодня она увидела меня на остановке». и подбросила до работы. «Знаешь, я ревную тебя», дует губы подруга. «Ну что за ерунда?» отмахиваюсь хихикая. «На твоем месте я была бы с ней поосторожнее», серьезно добавляет Ира. «О чем вы говорили? Наверняка она пыталась выпытать информацию, например, про нового начальника. Потом расскажу, ладно? Мы вроде как опаздываем, идем скорее», тороплю ее. «Судя по тому, как ты съезжаешь с темы, я угадала». Ира кивает сама себе, но послушно идет за мной к входу, прибавив шаг. К моему удивлению, сегодня Валентина Игоревна со мной более чем любезна. Хотя теперь мы не так много пересекались по работе, но все же. Спрашивает меня о паре рабочих моментов с прошлой должности и выслушивает спокойно, терпеливо. Неужели причина в том, что я подружилась с ее племянницей? «Хотя дружбой это нельзя назвать даже с огромной натяжкой. Мы едва знакомы. И если уж быть до конца откровенной, не имею ни капли желания подружиться с ней. Она мне даже неприятна. А то, что гоняется за Байратовым, только добавляет тягостных моментов». «Это заговор, точно», — заявляет Ира, когда Мегера удаляется, получив от меня исчерпывающую информацию. «Даже она изменила свое поведение», «Серьезно, Есения, будь осторожнее, это неспроста». Меня даже немного начала раздражать Ира. «Как на сетка надо мной трясется. Я ведь уже не маленькая. Сама могу понять, кто мне друг, а кто нет». Лена заглядывает к нам в кабинет ближе к перерыву. Ира как раз ушла в другой отдел с бумагами на подпись. «Идешь обедать? Я угощаю». «Я не против, соглашаюсь. Почему бы и нет». Если Ира начнет выговаривать мне за такой поступок, придется поставить ее на место. Я не собираюсь допускать, чтобы мной руководил кто бы то ни было. Уже обожглась на этом сильно, когда слепо верила отцу. Нет, я не виню его ни в чем. Вспоминаю с любовью и благодарностью. Очень греет сердце его прощальный подарок. И дело даже не в финансах, а в том, что он подумал обо мне, о моей безопасности. позаботился, чтобы не осталась на улице, не нуждалась. Как же мне его не хватает. «Итак, Есения, ты подумала о моей просьбе?» спрашивает Лена после легкого перекуса. Заказали с ней по Цезарю и капучино. Я чувствовала, что ей не терпится начать эту тему, которая для меня была тягостной, неприятной.